Глава девяносто Сегодня был самый важный день для молодого офицера полиции Шоны Уильямс. Она была полна гордости, потому что в первый раз самостоятельно выходила на патрулирование. Шона родилась в Инглвуде, бандитском районе в юго-западном Лос-Анджелесе. Младшая из четырех отпрысков семейства, она к тому же была единственной девочкой. В школе, не в пример своим братьям, она была старательной и способной ученицей. Высокая и атлетически сложенная, она играла атакующим защитником в баскетбольной команде и на третьей базе, когда шли университетские соревнования по софтболу. Она была первой и единственной из всех четырех Уильямсов, кто окончил колледж. Может, сложись дела по-другому, она могла бы первой из их семьи поступить в университет. Шона догадывалась, что ее братья занимаются плохими делами, но не знала, насколько плохими. Было трудно расти в убогом районе такого города, как Лос-Анджелес, и не иметь отношения к культуре уличных банд, которые господствовали на улицах. Если ты был афроамериканцем, то имелись причины, по которым ты должен быть еще круче. Она никогда не могла забыть ту ночь, когда открыла дверь двум полицейским, которые принесли родителям самую худшую весть, которую только мог услышать отец и мать. Все трое ее братьев были застрелены в украденной машине что было местью со стороны другой банды. Ей только что исполнилось девятнадцать лет. Шуна отказалась от мечты об университете и несколько месяцев спустя, пройдя вступительные испытания, поступила в Академию департамента полиции Лос-Анджелеса. Шесть месяцев последовавших изнурительных тренировок дались ей легко, и она окончила первой в своем классе. Она мечтала стать детективом в группе особого назначения. Шона была направлена в Западное бюро Тихоокеанского отделения и стала работать в паре с более опытным офицером на 12 лет старше ее. Академию она окончила всего пять месяцев назад. Но Шона быстро училась, была очень умна и целенаправлена. Лейтенант Купер думал, что пришло время дать Шоне проявить самостоятельность. И когда этим утром ее напарник сообщил, что заболел, Купер увидел в этом прекрасную возможность. Шона получила сообщение от диспетчера, что в Марино-дель-Рей, в нескольких кварталах от ее местонахождения, хулиганят подростки. И хулиганство выразилось лишь в действиях пары подвыпивших ребят, которые поджигали отбросы рядом с заброшенной стройкой. Шоне удалось тактично и быстро справиться с ситуацией. Когда она возвращалась к своей машине, что-то привлекло ее внимание. За незавершенным строением скрывался черный кадиллак эскалады. Она припомнила, что день назад был роздан бюллетень всем постам, в котором шла речь о черном Кадиллаке, который был угнан у дилера в западном Голливуде. Его якобы взяли для проверки на ходу, но так и не вернули. Она сверилась с компьютером в своей машине. Номера совпадали. Шона позвонила в диспетчерскую за дополнительными сведениями. Ей было сказано, что продавец, афроамериканец по имени дарл Дуглас, взял машину, чтобы вместе с потенциальным покупателем быстренько проверить ее на ходу. О покупателе не было никакой информации, не поступало никаких предупреждений об опасности. Шона сказала диспетчеру, что приступает к расследованию. Корпус машины был в полном порядке, ни царапин, ни следов ударов. Видно было, что она не попадала ни в какие дорожные происшествия. Все дверцы были закрыты. Шона опустила вход фонарик, чтобы осмотреть внутренность машины через затемненное стекло. Ничего подозрительного. Машина стояла на цементной площадке, и рядом с ней не было никаких следов. Снова позвонив в диспетчерскую, Шона сказала им, что отправляется в здание проверить, не находится ли в нем Даррелл или неизвестный покупатель, и не нуждаются ли они в помощи. Если она что-то обнаружит, то перезвонит им. Первая большая комната была завалена строительным мусором. В душном воздухе стоял едкий запах мочи. «Эй!» Громким и твердым голосом позвала она. «Есть тут кто-нибудь?» «Молчание». Шона осторожно прошла дальше в заброшенное здание. Чем глубже она продвигалась, тем темнее становилось, тем более спортом был воздух. Еще одна пустая комната, и еще одна, и еще. Вокруг стояла мертвая тишина, но инстинкт подсказывал ей, что-то тут не так. Она уже собиралась пойти назад, как порыв ветра приподнял грязное пластиковое полотнище, прикрывавшее вход в комнату в южной стене. Она бросила взгляд на то, что там находится, и кожа у нее пошла мурашками. Полицейская подготовка взяла верх, и Шона потянулась к револьверу, после чего маленькими, как у ребенка, шагами двинулась к двери. «Эй, Даррел, Ответа не последовало. «Полиция Лос-Анджелеса! Там есть кто-нибудь?» молчание включив фонарик она приподняла пластиковое полотнище и вошла внутрь через пять секунд ее вырвало